Глава шестая «Вы собираетесь заходить, Валерия?» – спросил Михаил, продолжая смотреть на Беллу. В недоумении я переводила взгляд с него на Беллу и обратно. Все верно, Михаил, все так же одетый в камуфляж, смотрел именно на девушку в белом, хотя формально разговаривал со мной. Странным образом у меня отлегло от сердца. По крайней мере, неряшливую красавицу видела не я одна. А то я уж было подумала. «Сейчас договорю с девушкой и зайду», — сказала я. «С какой еще девушкой?» Взгляд Михаила стал похож на взгляд Ивана из кафе. Еще накануне приветливый и чуткий, теперь Михаил смотрел на меня с подозрением. «Мне пора», — сообщила Белла. Она никак не отреагировала на поведение Михаила. Не попыталась с ним заговорить и вообще вела себя так, словно его тут не было. «Надо маму навестить». Давно я её не навещала. Белла рванула с места и легко побежала по тропинке, ведущей к лесу. Длинное платье совсем не мешало ей двигаться быстро и свободно. На мгновение, только на мгновение, но оно точно было... Я заметила, как голова Михаила дёрнулась влево, будто он хотел проводить убегающую девушку взглядом. «Да вон же она бежит!» Я указала рукой в сторону Беллы, уже мелькающей среди берёз. Мне показалось, что рядом с ней бежало ещё одно белое существо. Только не человек, а, например, крупный пёс. Я наблюдала, как два белых силуэта то исчезают, то снова появляются. Краем сознания я понимала, что Михаил что-то говорит, причем говорит все громче и громче, но у меня никак не получалось переключить внимание с двух белых фигур на что-то еще. Мне подумалось, что я могла бы быть там, с ними. А может, в этом лесу, присоединившись к Белли и ее четвероногому другу, я встретила бы того самого блондина с лисими глазами из своих грез. Очнулась я, когда Михаил довольно больно ущипнул меня за руку. «Вы уверены, что хорошо себя чувствуете?» Мужчина, которого накануне я сочла едва ли не другом, даже не пытался скрыть раздражение. «Может, вы нездоровы? Давайте я позвоню вашим родственникам». Родственникам. Я вспомнила маму и представила, как она отреагирует, если ей сообщат что ее дочь помешалась и болтает с выдуманными ею самой людьми. Такого никак нельзя было допустить. Мама не должна была этого узнать. Тем более, что я говорила с реальным человеком. «А что вам сделала Белла?» – выпалила я, не задумываясь о возможных последствиях своей прыти. У Михаила дернулся кадык. Так нервно он сглотнул, когда услышал мой вопрос. На миг мне показалось, что сейчас он расскажет, кто такая Белла и почему он так агрессивно отреагировал на ее появление. Михаил открыл рот и сказал совсем не то, что я ожидала услышать. «Не понимаю, о чем вы. Кстати, Валерия, напомните, вы к нам надолго?» Возмущенная хамским намеком на то, что мне здесь не рады, и это за мои немалые деньги, я тоже не стала церемониться. Ничего не ответив, я прошла мимо Михаила, высоко задрав нос, и направилась к своему домику. Я имела право находиться здесь еще восемь дней, и пусть попробуют меня выгнать. На веранде я устроилась на жесткой скамейке и призадумалась. Конечно, я разозлилась на грубость Михаила, но с другой стороны, неужели я останусь в белых ночах, чтобы что-то доказать едва знакомому мне человеку, Останусь на базе в Алтайской глуши, где бродят какие-то непонятные существа и даже нет нормальной связи. Я посмотрела на горы, и сердце моё сладко замерло. Обе горы были устланы сиреневым ковром цветов, названия которых я не знала. Создавалось впечатление, что я попала в добрую сказку, где вечно цветут красивые цветы на высоких горах, «Листья всегда зелёные, а небо голубое-голубое». Это было так красиво, что я полезла в карман за телефоном, чтобы запечатлеть эту красоту. Конечно, на фотографиях природа получается куда менее выразительной, чем она есть на самом деле, но мне всё равно хотелось сохранить этот миг природного совершенства не только в своей памяти. Похлопав себя по пустым карманам, я вспомнила, что телефон спокойненько лежит в боковом отсеке одной из моих сумок. Точно, я же сама решила устроить себе информационный детокс. Это моральник. Цветы так называются. Тихо подошедшая Марина кивнула в сторону гор. Каждый год они у нас цветут, и считается, что когда моральник зацвел, весна наступила по-настоящему. На самом деле, я давно заметила стоящие чуть поодаль от меня фигурки. Марина привела с собой малыша Арсения. Но с учетом некоторой враждебности нашей последней беседы, я решила хотя бы не вступать в диалог с Мариной Первой. А то вдруг она снова видела, как я разговаривала с ее мужем и пришла предъявлять мне очередные претензии. «Очень красиво!» Вежливо ответила я, имея в виду сиреневые цветы. Моральник. Нужно запомнить. Наверное, неловкое молчание могло бы повиснуть между нами надолго, но ситуацию спас Арсений. Тётя, сказал малыш с искренним восторгом в голосе. «Какая у вас красивая царапина на носу!» Марина заулыбалась, а я не выдержала и рассмеялась. «Спасибо, милый!» — сказала я. «Таких чудесных комплиментов мне еще никто не делал!» «Правда?» — обрадовался Арсений. «Значит, я первый». «Значит, так», — согласилась я. «Позвольте, мы присядем», — сказала Марина, указывая на лавочку, стоявшую напротив той, на которой сидела я. «Пожалуйста». Марина с Арсением, теперь она крепко держала его за руку, словно боялась в любой момент потерять, поднялись на веранду и чинно уселись напротив меня. «Миша очень хороший человек», — сказала Марина. Я поморщилась. Ну вот, снова она про мужа. Очевидно, заметив мою реакцию, Марина поспешно продолжила. «Нет-нет, я не собираюсь говорить вам ничего плохого». «Так вот, Миша, он много работает и сильно устает. Может начать рассказывать какие-нибудь небылицы, типа как про призраков или вроде того. Он вам ничего подобного не рассказывал?» Марина старалась казаться непринужденной, но получалось у нее плохо. Она так яростно теребила рукав своей толстовки, что это выдавало ее напряжение с головой. Я поняла, что от чего-то ответ на заданный Мариной вопрос очень важен для нее. Я вспомнила, как Михаил рассказывал про привидевшуюся ему прабабку. но эта история на историю про призраков не тянула. Михаил и сам понимал, что покойная старушка ему просто приснилась. Ничего такого он мне не рассказывал. Я отрицательно мотнула головой. Марина перестала дергать толстовку и тихонько, но заметно выдохнула. «Вот и хорошо», — сказала она. «А то, мало ли, напугал бы вас еще своими россказнями. Гостей у нас, как видите, пока немного. Не хватало последних распугать». «Вот именно, Марина, вот именно», — подумала я. «Ни одного клиента у вас нет, кроме меня». Тем более непонятны намеки Михаила на то, что было бы отлично, если бы я поскорее съехала. Сидели мы уже достаточно долго. Марина что-то щебетала про развлечения в ближайших населенных пунктах, но пока конная езда и гонки на джипах по бездорожью меня не интересовали. Я наблюдала, как увлеченно маленький Арсений катает по полу принесенные с собой машинки и размышляла – как лучше подступиться к той теме, которая меня действительно волновала. Я подумала, что было бы неплохо предложить гостям чаю, это помогло бы развязать светскую беседу. Но ни чая, ни кофе у меня не было, и в конце концов я решила не тянуть и спросила у Марины прямо в лоб. «Вы знаете Бело?» Марина снова ухватилась за многострадальный рукав толстовки и, сминая его пальцами, С коротко отстриженными ногтями Робко улыбнулась. «Беллу?» — впервые слышу. «Почему я должна ее знать?» «Я видела ее сегодня в кафе. Девушка лет восемнадцати на вид, очень красивая. Светлые волосы, голубые глаза». «Такое описание много кому подойдет». Марина не отрывала глаз от сына, ползающего по полу со своими машинками. Это её поведение было вполне естественным, она вела себя как заботливая мать. Но мне всё равно казалось, что Марина только изображает чрезмерную сосредоточенность на сыне, чтобы лишний раз не смотреть мне в глаза. «Она, эта девушка, была одета в белое платье. Такое, знаете, как будто очень старое», — не унималась я. И низ этого платья был весь в грязи, можно подумать, что девушка эта в болото провалилась. Признаться, она меня напугала, несла какую-то ерунду, дружбу предлагала. Возраст свой не могла вспомнить. Вы точно её не знаете?» Марина упорно молчала. Она так внимательно разглядывала сына, словно увидела его впервые. Арсений, который, как мне казалось, был полностью поглощён своим занятием, поднял кудрявую головку и сказал. «А я знаю эту грязную девчонку. Она к нам домой иногда приходит. Правда, почему-то только по ночам».